Глава пятая. Малышка играет, колдует, готовит. По улице быстро шла миловидная девочка с чудесными платиновыми волосами, завязанными в два хвостика по бокам головы. Хвостики были украшены большими синими бантами, она носила любимое платье в голубую клетку, а в руки держала небольшую плетёную корзинку белого цвета, тоже любимую. Добравшись до площади, Девочка увидела друзей и, просияв, закричала «Хлоя!», помахав ребятам, она побежала к ним навстречу. Южный район кроется, мало подходил для игр. Здесь можно было найти дешёвые ночлежки, впускающие каждого, как бы подозрительно он не выглядел, пятийные, где безработные авантюристы уже к полудню удирались до поросячьего визга, провонявшие паршивой косметикой дома любви, куда мужчины ходят утолять похоть а также разные и магазинчики для путешественников и искателей приключений, торгующих подчас не совсем законными товарами. До недавнего момента Дейл вообще запрещал Латине ходить одной. Однако, узнав, что ей почти восемь, а значит, она пойдёт в школу, разрешил дочке гулять по южной главной улице в сторону центральной площади. Благо, Лот стоял недалеко от неё. «Моя девочка всё-таки растёт. Я должен понемногу приучать её к самостоятельности» рассуждал парень. Вот так Латина начала сама бегать на площадь и играть там с друзьями из восточного района. Точнее, на площади они только встречались. А потом, чтобы не теряться в толкучке базара, все вместе отправлялись в близлежащий парк. Одно из малочисленных зелёных пятен кроется. Дети любили резвиться среди ухоженных газонов и клумб, а взрослые – отдыхать на скамейках или неторопливо прогуливаться по дорожкам. А Латина обогнула незнакомых ребят, И сия улыбкой подошла к друзьям. «Латина, ты чего такая довольная?» Полюбопытствовала Хлоя. «Случилось что-то хорошее?» Спросил Марсель. «Дейл вернулся. Правда? Вот здорово!» Друзья знали, как Латина тосковала по нему, поэтому очень обрадовались, снова увидев её веселой и счастливой. «Дейл сказал взять с собой и угостить вас. Хотите?» Предложила Латина, протягивая корзинку, в которой лежали сладости и столицы. Руди заглянула внутрь и чуть не подавился слюной. «Ого! Выглядят дорогими и вкусными! Можно я всё съем? Ты смотри, он и правда слопает всё и не почешется!» хохотнул Энтони. Из всей четвёрки Латина быстрее всех подружилась с Хлоей, которая уверенно занимала пост лидера их маленькой компании и железной хваткой сдерживала мальчишек в узде. Она уважала Хлою за смелость и решительность, и та отвечала взаимностью, признавая острый ум и сообразительность Латины. Невзирая на разные характеры, девочки прекрасно дополнили друг друга и вскоре стали не разли вода. Недаром говорят, что противоположности притягиваются. Круглолицый, полноватый добряк Марсель всегда был вежлив и предупредителен с Латиной, старался не пугать её, поэтому занимал почётное второе место в списке друзей. Словесные обороты и поступки худощавого русского Энтони Латина понимала не всегда, но неприязни к нему не испытывала. Хлоя частенько называла его пройдохой, а взрослые – здравомыслящим. А вот Руди, вообще его звали Рудольф, но все предпочитали сокращенный вариант. Самый высокий и крупный среди всех, Латине не нравился. Он вел себя грубо не только во время знакомства, но и после. Постоянно дразнил и высмеивал девочку, Хлоя пыталась вразумить его, но без толку. Раньше Латина практически не общалась со сверстниками, поэтому не понимала, как вести себя с этим задирой. Ребята родились и выросли в кроице. Они знали всех и всё знали их, так что вместе с ними Латина легко вливалась в незнакомые компании. Вот так девочка впервые узнала, что значит играть с друзьями. «Чем займёмся сегодня?» «Давайте в салки-прилипалки!» А, давайте!» «Вон с ними!» «Латина, идёшь?» «Конечно!» На бегу друзья быстро рассказали ей правила. Салки-прилипалки были вариации обычных догонялок. Тот, кого оселили, брал водящего за руку и вместе с ним гонялся за остальными. Цепочка росла и росла, пока не заканчивались участники. Очень веселая игра для большой компании. Вообще дети могли не бояться играть днём, несмотря на плотный поток путешественников. Особняк городоначальника стоял близко к центру, поэтому на улицах всегда было полно стражников, неустанно бдящих за общественным порядком, а местные трущобы жались к внешней стороне крепостной стены. Некоторым приходилось работать чуть ли не с пелёнок, однако подавляющее большинство ребятишек играло и веселилось, наслаждаясь беззаботными деньками детства. Где ещё в Лабанде можно найти такое, как не в благополучном, и процветающем кроется? После нескольких конов салок-прилипалок все устали и разбежались. Латина с друзьями отошла немного в сторону, повалились прямо на траву и принялись потрашить корзинку. Обёрнутые тонкой бумагой пирожные брауни, шоколадное пирожное может иметь консистенцию торта, кекса или печенья. Прямиком из столичной кондитерской для богатых людей оказались очень вкусными, однако Латина сидела и дулась всеми силами, показывая своё раздражение. Впрочем, выглядела она при этом скорее мило, совсем как маленький зверёк. «Латина, не хмурься!» – подбодрил её Энтони. «Всё очень вкусно!» – поддержал Марсель. Но настроение у девочки не улучшилось. «Почему Руди бегает только за мной?» Пробурчала она. «А? Потому что ты маленькая и медленная?» Тотчас откликнулся Руди, держав в каждой руке по брауне. «Я была не самой маленькой, зато самой медленной. Я не медленная!» Возмутилась Латина. Руди существенно задел её гордость. «Это ты бегаешь только за мной!» Энтони усмехнулся, Хлоя нахмурилась а Марсель промычал что-то неразборчивое. Руди невозмутимо развернул очередное пирожное. «Неужели он настолько глупый, что сам этого не замечает?» – прошептала Хлоя. «Он же ребёнок!» – тихо ответил Энтони. «Самый большой ребёнок среди нас. Про себя добавил он. Его можно читать как открытую книгу. Даже как-то неловко». А Латина тем временем попробовала Брауни, улыбнулась и напрочь забыла о достовучем друге. Самая первая встреча Хлои и остальные считали Латину особенной. Она родилась в далекой стране, не очень хорошо разговаривала на их языке, умела колдовать, жила без родителей, зато с опекуном в таверне для авантюристов носила платья и ленты, которые другие дети обычно надевали только на праздники, обладала роскошными платиновыми волосами и вообще выглядела прелестно точно маленькая принцесса из сказки. Каждый из этих пунктов шел вразрез с привычной жизнью ребят. К слову, они знали, что Латина – демон. Она сама раздвинула волосы и показала им маленькие чёрные рожки, и даже разрешила Хлои потрогать целый. Девочка сказала, что он тёплый и приятный на ощупь. Но при этом Латина наотрез отказалась рассказывать, почему один из врагов сломан, и все сразу поняли, что лучше не поднимать эту тему. Даже толстокожие Руди. В отличие от взрослых, насквозь пропитанных подозрениями и предрассудками, они легко приняли демона в свою компанию. Сперва они держались на небольшом расстоянии, но потом привыкли и полюбили свою маленькую милую подругу. Конечно, Латина знала об этом и отвечала взаимностью.